Глава 13. Утром ничего мы не придумали. Проспали. Тётя Валя не достучалась в потолок и пришла наверх. От её голоса и шагов мы проснулись, сразу всё вспомнили. Витальк с размаху прыгнул в штаны, бодро крикнул доброе утро и постарался заградить стул с рубашкой. Доброе утро. Что же это вы так спите опять? С лёгким подозреньем спросила тётя Валя: "Зачитались вчера протом у Соера?" торопливо сказал я. Тётя Валя покачала головой. Это значило, что мальчикам не следует засиживаться за книжкой до ночной поры, даже если то очень интересная книжка. Но что она, тётя Валя, ничего по этому поводу говорить не станет, так как надеется, что мы сами осознаем неправильность своего поведения и больше так поступать не будем. Умываться и завтракать, сказала Анна. Есть умываться и завтракать, через щёру серно гаркнул Виталька. Тётя Валя прижала кончики пальцев к вискам и заспешила вниз. Виталька и я в это утро старались быть послушными и воспитанными, но излишняя усердие к добру не приводит. Виталька, торопясь к завтраку, забыл вынуть из кармана часы. Карманы у него были протёртые и ветхие. А часы тяжёлые. Когда мы вышли к завтраку, они окончательно продавили карман и скользнули вниз, повисли на пристёгнутой к ремешку цепочке. Цепочка была длинная, а штаны короткие, и часы заболтались ниже колена. Виталик удивился дяде Вале: "Зачем ты носишь с собой дедушкины часы? Да ещё таким странным образом? Это хотя и старая, но ценная вещь". Виталька Путон забормотал, что это, ну, просто так, на минуточку. Вообще-то он был хитроумный человек, но врать тёте Вале не умел и не любил. Я понял, что надо спешить на помощь. Мы тёть Тваля хотели их сверить с теми, что на колокольне. Знаете, ночью мы сидим, и вдруг слышим, часы бьют. Стояли, стояли и вдруг пошли. Интересно, да? Интересно. Азадаш на согласился тёте Вале. Однако я Не понимаю. В это время через открытое окно долетел до нас колокольный бой. 1 2 3 10. Ничего себе, поспали мы сегодня. Удивительно, сказала тётя Валя. Я и не обратила внимания. Значит, городские часы отремонтированы? Мы хотели сбегать и проверить, пробормотал Виталька. И из окна-то не видно. У тёти Вали была одна-ко привычка докапываться до самой сути. Зачем же вам видеть часы? Можно установить время побою. Виталька растерянно заморгал. А ведь бывает, что бой отстаёт, вывернулся я. Или наоборот, как ваш кукушка, время ещё без 5 минут, а она уже выпрыгивает. Тётя Валя любила умные объяснения. Ну-ну, сказала она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 Давай, Виталик, признаемся, сказал я. Он покрутил головой и вздохнул. А ковёр? Ну что, ковёр? Думаешь, отберёт? Мы ведь обещали, что больше не будем с ковром приключения устраивать. Она не отберёт, она добрая, сам знаешь. Только скажи, чтобы без её присмотра никуда не летали, потому что боится за нас. Или честное слово возьмёт, что будем только во дворе летать. Вот тогда и покатайся. Да.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 Мы тоже рассказали о своих приключениях. Ветирок и Ветка огорчились, что их не было с нами, особенно на колокольне. Почему мы их не позвали? Дело было срочное, ночное, объяснил Виталька. Ничего, ещё полетаем вместе, если всё хорошо будет. Почему если? встревожилась Ветка. Виталька печально рассказал про рубашку. Мы стали думать вчетвером, как помочь Горе придумал ветерок. А зачем тебе её на выпуск носить? Спрячь подол в штаны под ремень, даже лучше будет. В цирк сходишь и уберёшь подальше, а потом видно будет. Виталька поскрёб ноктем переносицу и задумчиво сказал: "Идея". Но эта идея пришлась не по вкусу тёте Вале. Когда мы собрались в цирк, она воскликнула: "Виталий, ну что за вид?" На подоле такая прекрасная вышивка. Она сделана по народным мотивам. Да ну их эти мотивы, отмахнулся Виталик. Мне без них лучше. Ты просто ничего не понимаешь. Это очень красиво. Ты не видел себя со стороны. Виталик пытался спорить, но тётя Валя сказала: "Виталий, ты совершенно невозможный человек".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 В буфете была порядочная давка и очередь. Нас плотно стеснули со всех сторон, и можно было не бояться, что кто-то заметит обрезанный подол. Минут через 10 мы пробились к продавцу, взяли три скимо по полторы штуки на каждого и выбрались из толпы, помятые и взъерошенные. В дальнем уголке мы уселись на корточки под шкафчиком с пожарным краном и не торопясь уплели все три порции.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 Мы не любили стеляг. Мы поднялись. Витальков вздёрнул подолы, не зависьмо сунул руки в карманы. Я, за неимением карманов, по наполеоновски сложил руки на груди, отставил ногу в скрипучей сандалии и спросил: "А что надо?" "Фу, какие невоспитанные дети", добродушно сказал парень и сразу посерьёзнел. "Хорошо, значит, шутки в сторону. Имею до вас деловой разговор. Хотите знать какой? Мы хотели, но не подали вида, кришка носы с нисходяти улыбнулся. Встречных вопросов нет? Тогда у меня вопрос, пока единственный. Он поочерёдно посверлил нас глазами и отчётливо произнёс: "Сеньоры, а как вы проникли на колокольню?" Я до сих пор с гордостью вспоминаю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 Ах, нервы, нервы, сказал Крюшканосый. Наш беспокойный, суетливый век. Вы одни пришли в цирк? С тётей, пробормотал Виталька. С тётей Валей, сказал я. Но не будем заставлять волноваться тётю, решил Крюшканосый. Она ни в чём не повинна. Топайте к тёте, а завтра увидимся здесь, у цирка, на скамейке слева от входа, в 9:00 утра. Ясно? Ясно, мрачно сказал Виталька. Кришка носы тонко улыбнулся. Вот ты хорошо, сообразительный народ. Никому ни слова. Запомнили? И обратите внимание, как вас зовут и где живёте, я не спрашиваю. Почему? Потому что доверяю. Но ну, если не придёте, сам понимаете, у нас не столица, человека отыскать не трудно. Поняли?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 Очевидно, приближается тот жуткий переходный возраст, которого страшатся все педагоги, и ей, тете Вале, придется пересмотреть свои воспитательные принципы. Виталька торопливо сказал, что не надо пересматривать, что он просит прощения, а про клизму брякнул случайно. Дома мы отказались от ужина и поскорее легли в постели, заявив, что сон — лучшее лекарство. Но было нам не до сна. — Летали, летали и долетались, — сумрачно произнес Виталька. — Милиция — это не тетя Валя, не отвертишься. — А что мы такого сделали? Нельзя, что ли, часы запустить? Это, наоборот, польза для всех. — Берут ковер, тогда будет польза. — А какой имеет право? Это наш ковер. Тетя Валя нам подарила, вот и все. — Ну и что ж, что подарила? А летать мы имеем право?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 Если врать, так уж надо, чтобы на правду походило. Но мы не улетели. Тётя Валя долго не ложилась, ходила внизу, гремела посудой. Мы ждали, ждали и разом заснули.